«Никогда нельзя недооценивать тварей из бестиария нежити». «Куда ты полезла? Я тебя туда не пускал», — тихо усмехнулся молодой пастух Парк, заметив то, как его собака уже привычно оббежала пасущиеся стадо на поляне и подогнал одну отбившуюся овцу назад. «Ты там не шали, иначе это для тебя же плохо и закончится». Его насмешку можно было понять. Своих собак он хорошо выдрессировал. Поэтому даже местный дворянин часто позволял ему за работу брать медью. Конечно, кто-то мог бы сказать, что все не так легко и просто для какого-то там простолюдина. Возможно, так оно и есть. Просто сам молодой пастух в первую очередь зарабатывал деньги именно на том, что пас скотину господина. Хотя в последнее время были у него и некоторые опасения. На соседних землях пару лет назад какой-то монстр старательно уничтожил достаточное большое количество людей и исчез бесследно. Сейчас там, по приказу нового короля, маги старательно искали эту тварь. Но все жители королевства уже были уверены в том, что никого там не найдут. Так уж сложилась ситуация. Поэтому можно было понять, что искать эту тварь надо было сразу. Даже через пару недель пытаться найти следы какой-нибудь твари в лесу практически невозможно. Просто там ничего уже нет. Природа сама заметает следы лучше любого из следопытов. Так нет же. Пытаются искать что-то там еще. Именно благодаря всем этим страхам и слухам молодой пастух и мог пытаться диктовать свою волю односельчанам. банально заявил о том, что в данном случае просто так ничего и никому не будет делать. Поэтому у него была возможность получить хоть немного меди. Хотя местным жителям это и не нравилось. Но заставить пастуха с хозяйскими овцами пасти еще и чужую скотину никто не мог. Вот и сейчас, выгнав стадо на эту поляну, молодой пастух принялся подсчитывать то, что уже подзаработал, И мечтать о том, как он разбогатеет, когда стоимость на его услуги еще больше возрастет. Однако ему все равно было немного не по себе. Особенно, когда он понимал, что поблизости находятся те самые земли, где произошло такое ужасное кровопролитие. Парк боялся, что тварь могла направиться в эту сторону и затаиться где-то поблизости. Если такая тварь будет рядом, то самому пастуху не поздоровится. так как если даже со стадом что-то случится, местный дворянин сам с него шкуру с живого снимет. А ему этого бы не хотелось, поэтому он и следил весьма тщательно за каждой хозяйской овцой. Вот пусть свежую и сочную траву едят и наращивают себе жир, а он за это будет получать деньги. «Сглазил!» Неожиданно раздавшийся сзади размечтавшегося молодого пастуха хруст с каким-то странным чавкающим звуком заставил парня содрогнуться, так как его специально обученные волкодавы вдруг поджали свои куцые хвосты и бросились на утек. Это могло говорить только о том, что сзади появилось что-то гораздо опаснее, чем какой-то волк или медведь. С медведем его собаки справлялись. Не зря же парк их старательно тренировал. Медленно обернувшись, молодой пастух с большим трудом сдержал панический крик, так как сзади него стояла какая-то тварь непонятного вида, и сейчас пожирала какую-то из овец хозяина. Довольно крупная, надо сказать, тварь, и в ней было что-то одновременно похожее на злобную пародию довольно крупной лошади, при этом с крыльями. У этой твари была огромная пасть, Которая она сейчас старательно рвала Еще дергающееся тело несчастной овцы, Пожирая ее даже со шкурой. При этом второй длинной и весьма когтистой лапой Тварь наступила еще на одну такую же овцу, Которая жалобно блея пыталась вырваться. Вот только когти этой твари сжимались все сильнее, Буквально прорывая шкуру животного, и заставляя его истекать кровью. «Да что же ты, тварь, делаешь?» не выдержав, заорал пастух, хватая свое старенькое копьецо, которое у него все время было под рукой. «С меня же шкуру заживо сдерут!» Бросившись к этой наглой твари, парк уже привычно замахнулся копьем. Но практически не отвлекаясь на него, тварь просто взмахнула достаточно длинным хвостом, похожим на огромную змею. Удар был настолько сильный, что взлетевший в воздух пастух умер, еще не успев удариться о землю. Его тело, полностью изломанное одним этим ударом, отлетело шагов на пятьдесят и застыло поломанной куклой. Но верные волкодавы даже сейчас не бросились его защищать. Поджав свои обрезанные хвосты еще сильнее, эти здоровые псы бросились бежать как можно дальше. А стадо овец просто и привычно п е р е д в и н у л а с ь немного в сторону. А что вы хотите? Эти существа всегда были знамениты тем, что далеко не убегают. Даже если кто-то будет жрать рядом с ними одну из их особей, остальные будут стоять и смотреть. Словно ожидая, насытится ли этот палач одной жертвой, или ему понадобится еще... Погибший пастух уже не видел того, как эта тварь принялась систематически уничтожать разбежавшуюся по поляне скотину, пожирая одну за другой, которыми так гордился местный дворянин. Ведь шерсть, которую стригли с этих животных, шла на продажу, и он действительно гордился тем, что может себе это позволить. Только теперь от его хваленного стада не осталось никого. Эта кровожадная тварь Одну за другой пожирала овец, коров, бычков, буквально с каждой каплей крови набираясь все больше сил. И уже потом, растопырив странные костяные отростки, в которых знающий разумный увидел бы именно крылья, существо радостно заревело, и к небу вознесся странный п о л у к л ё к о т п о л у в о й Снова поднявшийся костяной дракон не скрывал радости от того факта, что, наконец-то, освободился из гнезда. Именно он, после того, как сумел неплохо подкормиться, был вынужден самостоятельно выкопать себе нору, куда и залез на долгие пару лет, чтобы переродиться. Если раньше он напоминал что-то похожее на лошадь из костей с какими-то двумя небольшими отростками, то теперь он был похож, если как следует присмотреться, на помесь довольно крупной лошади, першерона и крокодила. Длинный сегментный хвост, покрытый острыми шипами, был очень подвижным и уже больше напоминал хвост дракона, как описывался тот в легендах. А если сюда добавить еще и тот факт, что такое существо обладало огромной силой и скоростью, то можно было понять, что тварь весьма опасна. Сожрав все попавшееся ему стадо домашней скотины, существо медленно покрутило своей гипертрофированной изуродованной головой и снова тихо зарычало. Оно обнаружило массу следов, ведущих в сторону ближайшего поселения. Тварь шла медленно, но уверенно. Своим длинным телом, словно спаянным из множества костей, оно словно стелилось над поверхностью земли. Если бы кто-то за ним сейчас наблюдал, то он бы заметил, что даже трава там, где проходило это существо, становилась пожухлая и как бы увядшая. А уж там, где тварь только что питалась, старательно пожирая свои жертвы, трава вообще рассыпалась в прах. Сейчас существо должно было перейти на новый уровень, и ему надо было снова пожрать как можно больше подобной добычи. Хотя крылья у дракона вроде бы и были, однако летать он пока что не мог. Эти кости больше напоминали какие-то костяные шесты, выросшие у него из спины. Но ими тварь могла действовать достаточно эффективно. На этих костяных наростах уже были довольно острые шипы, которые явно не дадут врагу пощады, если тот наткнется на такой способ защиты». Дело в том, что, проходя мимо одного из деревьев, тварь не обратила внимания на то, что ее шипы на крыльях, словно какая-то гигантская пила, прошлись по стволу дерева, просто перепилив его. И это уже само по себе заставило бы любого разумного задуматься, если бы кто-то это увидел. Однако никого поблизости не было. Даже те же животные, почувствовав угрозу, исходящую от этого монстра, бросились с этого участка леса в рассыпную. Люди, люди были сами по себе не настолько чувствительными, чтобы ощутить угрозу, исходящую от этого существа. Поэтому никто так ничего и не понял. Когда в деревню примчались перепуганные псы-пастуха, единственное, о чем забеспокоились все местные жители, так это только о скотине, которая пропала где-то в лесу. «Мало того, что там была собственная скотина местных жителей, там были и овцы хозяина местных территорий. А этот разумный явно заставит именно деревенских жителей возвращать ему стоимость всех этих овец. А стоили они очень дорого. Поэтому староста деревни тут же собрал группу охотников и отправил в лес на поиски всего стада, а также и самого пастуха. Если же с овцами что-то случилось – «Можно будет отдать хозяину пастуха, и, может быть, тогда деревня не пострадает. Если же пастуха не будет, то местный дворянин может сделать виноватыми именно жителей деревни. Так что было понятно, почему они забеспокоились. Вот только группа охотников, ушедшая по следам стада, наткнулась на монстра, идущего навстречу им». Заметавшиеся в панике люди ничего не успели противопоставить хищнику, вышедшему на охоту. Тварь набросилась на них, буквально несколькими ударами разбросав стороны, после чего принялась поглощать и их тела, а уже затем направилась дальше, в сторону деревни. Подошла она к деревне как раз уже в сумерках, а местные жители собирались идти в лес с факелами, с копьями и луками. То во что был г о р а з д но это и стало их ошибкой, смертельной ошибкой. Тварь ворвалась в толпу людей, словно какой-то косарь своими крыльями, скосив буквально одним ударом беззащитные тела этих разумных. Ведь они действительно не могли ничего противопоставить такой атаке. Возможно, если бы у них были хорошие доспехи, то кто-то из них и смог бы выжить. Но доспехов не было ни у кого, и удар – Достиг своей цели Наутро в деревне не осталось Никого живого Тварь пожрала все, до чего только дотянулась Не говоря уже про несчастных Местных жителей Где-то в домах, где тварь Разыскивала себе пищу Огонь от углей и з о ч а г о в Разрушенных вторжением Рассыпавшись по деревянным полам Постепенно дал волю Огненной стихии Пламя принялось пожирать Сухие доски и бревна домов А тварь, сделав свое подлое дело, направилась дальше. Ей надо было добраться до нового поселения раньше, чем местные жители успеют собраться с силами и нанести ответный удар. Существо чувствовало опасность. Оно понимало, что слишком часто питаться таким образом не сможет. В ближайшее время появятся враги, которые постараются его уничтожить. По сути... Костяной дракон был полуразумным существом. Он хотя и живет согласно инстинктам кровожадного монстра, но при этом и умеет предчувствовать и ощущать опасность. Вот и сейчас все его инстинкты кричали о том, что надо постараться все же уйти от этой местности как можно дальше. Единственное спасение монстра было именно в лесах. На открытом пространстве его быстро обнаружат. и тогда вся накопленная сила ничем ему не поможет. Однако он хотел есть, ему нужна была пища, много пищи, иначе он не сможет переродиться в полноценного костяного дракона. А это будет очень плохо. Костяной дракон наиболее эффективен на пике своей силы, когда все идет так, как надо. Поэтому существо сейчас старательно уходило от разоренной им деревни, так как его инстинкты – вели это существо все дальше и дальше, туда, где оно сможет быть более защищенным. Хотя при всем этом тварь и старалась не уходить далеко от дороги. Ведь в данном случае именно та самая дорога вела как раз к другим населенным пунктам, что существу и было нужно. Спустя всего три недели монстр прошелся по ближайшим деревням косой смерти, старательно уничтожая все живое. И, как т в а р и п р и ч у в с т в о в а л а за ней началась тотальная охота. Когда целых семь деревень были уничтожены, местные разумные взвыли, пытаясь найти какое-то оправдание своей бездеятельности. Вот только тварь уже была слишком сильная для них. Настолько сильная, что две группы стражников с магами она банально растерзала. Маги, попавшиеся твари на зуб, усилили ее еще больше». После всего этого, чувствуя себя достаточно сильным, костяной дракон снова удалился в лес. Но в этот раз он инстинктивно искал новое место для своего логова. Для того, чтобы сбить преследователей со своего следа, тварь постаралась как можно быстрее перемещаться через самые запущенные леса и для того, чтобы как можно дальше уйти от врага. Причем существо само догадалось запутать следы и по своим старым следам постаралось уйти обратно на уже разоренные ранее земли. А потом еще дальше. Правда, монстру пришлось пройти через те самые разоренные деревни, но это было сейчас не важно. Важнее было сделать все так, чтобы преследователи ничего не поняли. И судя по тому, что монстру удалось сбросить преследователей со своего хвоста... можно было понять, что хитрость сработала. В этот раз тварь постаралась уйти на ту территорию, где раньше уже порезвилась, еще до своего прошлого перерождения, так как там теперь ее искать не будут. Причем сразу стоит отметить тот факт, что существо само почувствовало резкое увеличение количества угрозы, которая вокруг него сгущалась. Но сейчас оно уходило, чтобы спрятаться снова. Вот когда оно в третий раз выйдет под лучи местного солнца, тогда многим местным жителям станет не по себе. Но будет уже слишком поздно, по той простой причине, что костяной дракон уже перейдет на ту стадию своего развития, когда ему не надо будет прятаться. Поглощая жертвы, это некротическое существо будет развиваться уже так, как и все остальные подобные создания. Третья стадия перерождения у него, конечно, пройдет опять в коконе. Но потом костяной дракон только растет и набирается сил. Добравшись до нужного ему места, тварь достаточно сноровисто своими мощными когтями раскидала землю, выкопав довольно глубокую нору, куда с трудом втиснулась, после чего своим хвостом обрушила за собой землю. Этому существу не нужен был воздух. Не нужна была еда или вода. Нужно только одно. Сейчас ему нужен был покой, так как оно переходило на новый уровень развития. В следующий раз оно уже будет больше похоже на настоящего дракона, только мертвого. И фактически спаянного из сплошной кости. Ведь не зря же костяной дракон пожирал своей жертвы без остатка. Теперь запас пищи у него был. Несколько сотен разумных не считая домашних животных и диких существ, попавших ему на зуб, пополнили его запасы, чем он и собирался пользоваться. Остальное на данный момент значения не имело. Немного повозившись в глубине под землей в своем новом логове, костяной дракон принялся выдыхать тьму, которая постепенно, оседая на него, создавала то самое яйцо, вроде своеобразной скорлупы, вокруг тела этого монстра, который теперь будет перерождаться. Когда полностью яйцо сформировалось, внутри прекратилось любое шевеление, и монстр замер. Замер еще на несколько лет, чтобы потом выбраться оттуда и отомстить всем тем, кто старательно гонял его по этим лесам. «Ну и что теперь?» Мне скажет уже не совсем уважаемый мной совет гильдии магов. Молодой король Мурат, который буквально на днях прошел коронацию, раздраженно ударил кулаком по подлокотнику своего трона, глядя на растерянно понурившихся перед ним магов. Или вы опять скажете мне о том, что вас никто не предупреждал? Неужели? Я вам говорил, что эта тварь вернется? Говорил. А вы что сделали? Вы просто устроили развлечение. Ваши поисковые группы, вместо того, чтобы искать тварь, по какой-то глупости старательно охотились на оленей, медведей и радостно хвалились друг перед другом своими трофеями. Это вместо того, чтобы искать этого монстра. А вот он не спал, он сумел неприятно удивить нас. с е м деревень со всем населением были уничтожены. «Семь деревень! Вы хотя бы понимаете, что это означает? Кто теперь компенсирует нам такие потери? Я могу у вас узнать?» «Почему вы молчите, члены Совета Гильдии Магов? Отвечайте!» «Но старики-магистры, которые сейчас стояли перед ним, уже не настолько гордо топорщили свои бороденки, а всем своим видом выражали раскаяние, и ничего в ответ сказать просто не могли». Да и что они могли сказать ввиду всех этих событий? Ведь гильдия магов действительно просто опозорилась. Они пытались бормотать о том, что там даже погибли и маги. И что в этом такого необычного? Например, король Мурат не видел ничего странного в подобном. Маги вообще-то должны были погибнуть? Зачем королевству нужны маги, которые ничего не могут сделать с одним монстром? «Господа магистры, а может быть вы расскажете мне о том, почему среди групп, отправленных на поиски этой твари, не было ни одного некроманта или мага тьмы? Я требую объяснений. Вот только объяснять было некому и нечего. Все только из-за того, что таких магов в королевстве было всего два, и ситуация никак не изменилась за последнее время». Эти маги, лишившись своих учеников, которые погибли в прошлом столкновении с этой нежитью, банально не стали никого брать себе на воспитание и обучение. То есть, по сути, не было таких возможностей у королевства. Хоть что-то делай, не было, и все тут. Итак, согласно моего указа, я приказываю магов наказать. «Гильдия магов». компенсирует королевству все потери, связанные с тем, что монстр, которого они так глупо упустили, позволил себе устроить на наших землях для себя фактически харчевню. Молодой король, которому надоело играть в гляделки с этими стариками, решительно ударил кулаком по подлокотнику трона. Как факт, необходимо сделать так, чтобы гильдия магов сначала расплатилась со всеми долгами а потом была распущена. Но тварь должна быть уничтожена. Как и когда это сделают маги, меня не интересует. Теперь этой охотой займется армия королевства. Все, решение вынесено. Члены Совета Гильдии Магов, которые не справились со своей задачей и допустили появление на землях королевства такого опасного существа, лишаются всех своих титулов, а также и всех привилегий. Имущество гильдии магов, как и членов Совета гильдии магов, изымается в пользу королевства. А сами магистры отправляются в составе охотничьих команд обычными рядовыми магами на поиск этой твари. У них есть только один шанс исправиться. Найти эту тварь и принести мне ее голову. Все. Несмотря на все возмущение магов, которые присутствовали в зале, слушать их никто не собирался. А тем более молодой король не хотел даже размышлять на эту тему. Ему было достаточно того, что он и так слишком долго возился с этими разумными. Сообщение, которое было передано из империи д а Ирин в королевство, подтвердилось полностью. Тварь все равно вернулась. И снова полилась человеческая кровь. Этот монстр останавливаться не собирался. Внезапность его появления на соседних землях вынудила короля принимать меры. Да только было поздно. Оказалось, что некоторые дворяне вообще не следят за тем, что происходит на их территориях. Как результат, столкновение интересов оказалось весьма опасным. Пока спохватились, пока обнаружили вторжение, пока вызвали магов, Тварь уже сумела уничтожить целых пять деревень. Существо поймали возле шестой деревни. Вот только пользы от этого не было. Две группы, усиленные магами, вышли на эту тварь с разных сторон. Да только само это существо не особо пострадало. А вот от этих групп никого в живых не осталось. Мальчишка из деревни, который сумел все же выжить, рассказал потом об этом побоище. Судя по тому ужасу, который плескался в душе этого молодого разумного, можно было понять то, что там произошло. Более того, можно было прекрасно понять, что ситуация становилась просто невероятно сложной. «А вы что тут стоите?» – раздраженно выкрикнул король Мурат, заметив тот факт, что оставшиеся вокруг придворные и дворяне королевства ведут себя так, что как будто ничего не случилось. «Мне что, ваши земли за вас защищать нужно?» «Ону немедленно отправились по своим землям и выяснили, у кого что там происходит. Еще раз я узнаю о том, что какой-то дворянин не заметил, что у него на землях монстры уже две деревни вырезали, то я такого дворянина лишу титула и монора. Если королю приходится самому охотиться за тварями на ваших землях, то грош вам цена, как дворянам». Больше повторять не буду. Мне надоело слышать о том, что на всех других территориях в первую очередь дворяне сражаются с различными тварями. Вот даже империя. Там один дворянин полностью вторжение тварей из пустоши остановил. Сам. Охотится в пустоши на каких-то там тварей. Коллекцию их чучел уже целую собрал. И не боится никого. «Вы же собрались здесь и сидите, как будто у вас ничего не происходит на ваших землях. А вообще-то у вас там на ваших землях твари развлекаются. Уже столько жителей королевства погибло. А вы тут рассиживаетесь? Пошли вон! И пока не наведете порядок на своих землях, на глаза мне не попадайтесь. И не дай, светлые боги, я узнаю о том, что у вас действительно гибнут люди». «А вы ничего не делаете». Тут же все дворяне постарались как можно быстрее уйти с глаз долой своего сюзерена. И сам король с раздраженной усмешкой заметил то, что из зала также постарались как можно незаметнее уйти и другие разумные, имевшие прямое отношение к придворным. Однако они не желали сейчас попадаться ему на глаза, так как понимали, что достанется всем». Принц Мурат еще до коронации был известен своим тяжелым нравом, и все недавние события отнюдь не влияли на улучшение его характера. А даже наоборот, самый высокородный разумный в королевстве Юрим буквально бесился от злости. Ну а как еще ему себя чувствовать? Один только факт того, что в королевстве почему-то дворяне ведут себя совершенно по-другому – уже заставлял его буквально пускать пену от приступов ярости. И после этого его дворяне по какой-то глупости вдруг считают, что за них кто-то должен все делать? А что было бы, если бы представители молодого короля не пытались контролировать ту территорию и не забили тревогу, когда заметили, что деревни просто вырезаны? Что тогда бы там произошло? Эта тварь могла бы обнаглеть еще больше и пошла бы на штурм какого-нибудь из ближайших городов. Это было бы не мудрено, особенно с учетом того, что один город оказался практически окружен опустевшими деревнями. И теперь у того города возникнут большие проблемы, так как провизию туда поставлять стало просто некому. Естественно, что местный дворянин тут же, набравшись наглости, отправился в казну и потребовал какую-то компенсацию. И когда королю об этом доложили, то он не стал сдерживаться. «А что еще тебе надо предоставить?» — заорал король Мурат, когда перед ним с довольно независимым видом появился тот самый граф, на землях которого и произошло это самое кровопролитие. «А не должен ли ты...» Сейчас нести ответственность за свои земли. Кажется, ты забыл, что именно местный дворянин в первую очередь обеспечивает их безопасность. Что ты сделал, чтобы предотвратить случившееся? А ну-ка расскажи мне подробности своих действий. Ты требуешь компенсации в размере 30 тысяч золотых. А за что? Деревни твои? Где была твоя стража, когда все это происходило? «Я уже молчу о том, что твой управляющий почему-то к тебе не приезжал с докладом. А куда же он делся? Не подскажешь мне? Случайно. И когда же тебе доложили об этом? До того, как ты у ростовщиков занял как раз 30 тысяч золотых? Или после?» Этот дворянин тут же попытался возмутиться тем, что ему на слово не верят. А также из-за того... что сюзерен позволил себе говорить с ним, как с простолюдином, на «ты». Но король банально отмахнулся от его бессмысленных попыток как-то объяснить ситуацию. «Я вижу, что вы, дорогие мои, слишком уж обнаглели», — устало фыркнул он в ответ на бессмысленное блеяние дворянина, который уже понял, что ситуация повернулась не в его пользу. «А если дела обстоят так, то я буду действовать так», Как вас предупреждал, вы, граф, как дворянин тех земель, не с п р а в и в ш и й с я со своими обязанностями, лишаетесь титула и манора, а ваше имущество переходит в казну королевства для компенсации ущерба, который именно вы своим бездействием нанесли государству. у б е р и т е с глаз моих долой. Это позорище дворянского сословия. Дворянин ещё ничего не успел сказать. как подхватившие его под руки гвардейцы короля поволокли прочь несчастного. И ему оставалось только пытаться им доказывать свою правоту. Вот только слушать его никто не собирался, всего лишь по той причине, что вред, нанесенный им, королевству, измерялся, как ни странно, десятками тысяч золотых. И даже более того, так как если подсчитать в налогах, которые можно было бы получить с тех деревень, Не говоря уже про потери среди простолюдинов, то можно было понять, что счет там будет идти на сотни тысяч золотых. Тяжело вздохнув, молодой король тихо покачал головой. Сейчас он, как никто другой, прекрасно понимал, что ему не хватает с о в е т а отца, его мудрости и знаний, а также и его самого. Надо же было эльфам так испортить им жизнь. Самое интересное было в том, что спустя некоторое время, когда начали возвращаться эмиссары короля, старательно проверяющие территории дворян в приграничье, то выяснилось даже то, что на соседних территориях, расположенных по соседству с Великим княжеством эльфов, тоже постоянно происходили какие-то казусы. Более того, эти разумные каким-то неведомым способом умудрялись повлиять на переселение деревень. Судя по доносам, которые он получил, местные жители были вынуждены бежать от тех территорий всего лишь по той причине, что опасались за собственную жизнь. Часто на этих землях люди исчезали, причем исчезали бесследно. Иногда находили следы, которые уводили как раз в сторону великого леса. Но эльфы на все обвинения заявляли коротко о том, что эти пропавшие разумные пытались рубить деревья в великом лесу, за что и поплатились. Возникает только один вопрос. Все местные жители прекрасно знают о том, что к великому лесу лучше не приближаться. И тут вдруг они по какой-то глупости совершают такую ошибку. Такое в принципе невозможно. Конечно, простолюдины бывают разными. И сам король Мурат не отрицал того, что среди этих крестьян тоже может найтись какой-нибудь дурак, который захочет пойти и нарубить деревьев в великом лесу. Если дворянин у себя в лесу запрещает деревья рубить. Особенно с учетом того, что великий лес таких умников банально не пропустит внутрь. По окраине великого леса растут очень опасные растения. Там любая колючка может быть смертельно ядовитой. Не говоря уже про какие-то хищные лианы, которые сами, как живые змеи, нападают на нарушителей границы Великого Леса. Неужели там были такие идиоты, которые не думали о последствиях? Кроме того, даже если бы местные жители на это бы и решились, то они бы все равно не вернулись в свою деревню. Мало того, что Великий Лес сам бы их наказал, так еще и рейнджеры-эльфы их выловили бы прямо там. А тут вдруг они сделали пакость, вернулись в деревню, и только потом, ночью, Великий Лес вдруг вспомнил о том, что случилось. Какая-то глупость получается. Естественно, что не желая терять крестьян, которые вообще-то обрабатывают землю и платят налоги, король приказал своей страже более тщательно контролировать границу с Великим Лесом. И не удивился, когда в один прекрасный день Ему сообщили о том, что группа стражников наткнулась на пустую деревню, из которой все жители куда-то ушли. Хорошо, что среди стражников оказался бывший охотник, который быстро обнаружил следы. По следам они догнали группу рейнджеров-эльфов, которые связали несчастных жителей деревни и гнали их в сторону великого леса. Причем связали их как рабов. Это что же получается? Эльфы воруют людей. Столкнувшиеся со стражей королевства, эльфы-рейнджеры вместо того, чтобы попытаться сбежать с места преступления, попытались сопротивляться. Да, на одного погибшего рейнджера-эльфа пришлось не меньше десятка стражников, но им удалось отбить людей и выяснить, что произошло. Эльфы ночью напали на деревню, захватили всех жителей и поволокли их в великий лес. При этом они никому ничего не говорили, что было весьма странно. По приказу короля его эмиссары нашли самых опытных охотников и обследовали территорию возле тех деревень, которые ранее располагались на границе с Великим Лесом и опустили совсем недавно. Там везде были найдены такие же следы. Получается, что эльфы банально воровали людей? Для чего? Разъяренный такой наглостью с их стороны, король Мурат приказал стражникам королевства усилить охрану территории, вырубить часть леса, чтобы сделать своеобразной просеку для контроля и невозможности проникновения незаметно со стороны великого леса. Попутно, ко всему прочему, маги должны были обеспечить магический периметр, чтобы эти лесные ублюдки больше не смогли устраивать такие пакости королевству. Либо вообще, немного подумав, король приказал местным дворянам вдоль своей границы поставить стену, может быть, не каменную, но хотя бы деревянную, и вышки, чтобы видеть, когда и кто пытается проникнуть на территорию королевства. Из-за всех этих событий молодой король теперь был точно уверен в том, что гибель его отца – это дело рук именно эльфов. Все об этом откровенно говорила. Хотя сами эльфы, видимо, еще не знали того, на что они напрашиваются. Возможно, они думали, что в данной ситуации будут иметь дело только с одним королевством Юрим. Но они сильно ошибаются. Он натравит на них всех. Всех, кого только сможет. Даже империю д а и р и н У императора Винара тоже были с ними некоторые споры. Вот и будет повод решить часть вопросов. Отправив письмо императору, король Мурат снова окунулся с головой в проблемы, которые назревали в королевстве. И основной проблемой было именно то, что маги никак не могли найти ту проклятую тварь, которая словно сквозь землю провалилась.